Письмо 54. Болезнь. Синека с молоду был болезнен. Астма, невралгия. Это даже спасло его от казни при Калигуле. Синека приветствует Луцилия. Долгий отпуск дала мне внезапно налетевшая хворь. Что за хворь, спросишь ты?